984 ночь. Когда же настала 984 ночь, она сказала: "Дошло до меня, у счастливый царь, что когда Абдаллах ибн Фадиль сказал путникам и своим братьям: "Если бы вы пошли со мной, вам бы досталось этого много", они сказали: "Клянемся Аллахом, если бы мы пошли, мы бы не осмелились войти к царю города". "С вами не будет беды", сказал я своим братьям, "того, что со мной хватит на нас всех, и это наша общая доля". И затем я разделил то, что у меня было, на части по числу всех путников и дал моим братьям и капитану и взял себе столько же, сколько получил каждый из них. Я дал немного слугам и матроссам, и они обрадовались и пожелали мне благо, и все удовлетворились тем, что я им дал, кроме моих братьев. Их состояние изменилось, и их глаза заблестели. Я заметил, что жадность овладела ими, и сказал им: "О братия, мне кажется, что то, что я вам дал, вас не удовлетворяет". "Воля ваш брат и вы мои братья, и между нами нет различия. Мои деньги и ваши деньги одно, и когда я умру, никто не наследует мне, кроме вас". И Я начал их успокаивать, а потом привел ту девушку на корабле, отведя ее в трюм, послал ей кое-чего поесть, а сам сел беседовать с моими братьями. И они спросили меня о, брат мой, "Что ты хочешь делать с этой девушкой столь дивно прекрасной?" И я ответил: "Я хочу записать с ней свою запись, когда приеду в Басару, и сделать великолепную свадьбу и ввести ее к себе. И один из братьев сказал мне: "О брат мой, знай, что эта девушка дивна, прекрасна и красива, и любовь к ней запала мне в сердце. Я хочу, чтобы ты мне ее отдал, и я бы на ней женился". И второй брат сказал: "Я тоже, дай мне ее, чтобы я на ней женился". И я ответил: "О мои братия, она взяла с меня клятву и обещание, что я на ней женюсь. И если я отдам ее одному из вас, я буду нарушителем клятвы между мной и ею. И может быть, это сокрушит ее сердце, так как она пришла ко мне лишь условием, что я на ней женюсь. Как же я выдам ее замуж за кого-нибудь другого? Что же касается того, что вы ее любите, то я люблю ее больше, чем вы, хотя она для меня случайная находка, и того, чтобы я отдал ее кому-нибудь из вас, никогда не будет. Но когда мы приедем благополучно в город Басру, Я присмотрю для вас двух девушек из лучших девушек Басры и просватую их за вас. Я дам вам приданое из своих денег и сделаю общую свадьбу, и мы все трое войдем к нашим женам в одну ночь. Отвернитесь от этой девушки, она моя доля. И братья промолчали, и я подумал, что они согласились с тем, что я им сказал. И затем мы поехали, направляясь в землю Басры, и я послал девушке еду и питье, И она не выходила из трюма корабля, а я спал между моими братьями на палубе. И мы ехали таким образом в течение сорока дней, пока не показался перед нами город Басра. И тогда мы обрадовались, что приближаемся к нему. И я доверял моим братьям, и полагался на них, а не знает сокровенного никто, кроме великого Аллаха. И я спал в эту ночь и был погружен в сон, и не успел я опомниться, как почувствовал, что меня несут на руках эти мои братья. И один держит меня за ноги, а другой за руки. И они сговорились утопить меня в море из-за этой девушки. И когда я почувствовал, что они несут меня на руках, я сказал им: "О мои братья, почему вы делаете со мной такие дела?" И они ответили: "О маловоспитанный, как это ты продаешь наше расположение за девушку? Мы бросим тебя из-за этого в море". И они бросили меня в море. Я обдало обернулся к собакам и спросил их: "Правда ли то, что я сказал о брате или нет?" И собаки опустили голову и закрыли глаза, как бы подтверждая его слова. И халиф очень удивился этому. И затем Ибн Фадиль сказал: "О повелитель правоверных, когда они бросили меня в море, я достиг дна, а потом вода выбросила меня на поверхность моря. И не успел я опомниться, как большая птица величиной с человека опустилась ко мне и, подхватив меня, полетела со мной по воздуху. И я открыл глаза и увидел себя во дворце с возвышающимися колоннами, высокопостроенным и расписанным роскошными надписями". И были в нем лампы из драгоценных камней всевозможных видов и цветов, и там находились невольницы, которые стояли, сложив руки на груди. И вдруг я увидел женщину, сидевшую между ними на престоле из червонного золота, украшенном драгоценными камнями и жемчугом. И на ней были одежды, на которые человек не может смотреть глазами, так сильно сияют на них драгоценности. И стан этой женщины охватывал пояс цены, которого не покрыть деньгами. А на голове у нее был венец из четырех кругов, который смущает разум и мысль и похищает сердца и взоры. И птица, которая подхватила меня, встряхнулась и сделалась женщиной, подобной сияющему солнцу. И я внимательно всматривался в нее, и вдруг вижу, это та, что была на горе в виде змеи, и с ней сражался дракон, обвиваясь хвостом вокруг ее хвоста, а я, когда увидел, что дракон победил ее и одолел, ударил его камнем. И женщина, что сидела на престоле, спросила ее, "Зачем ты принесла сюда этого человека?" И девушка сказала: "О матушка, это тот, кто был причиной спасения моей чести между дочерьми джинов". И затем она спросила меня: "Знаешь ли ты, кто я?" И я сказал: "Нет". И девушка молвила: "Я та, что была на такой-то горе, и черный дракон сражался со мной, желая растерзать мою честь, а ты его убил". "Я видел с драконом белую змею", сказал я. И девушка молвила: "Это я была белой змеей. Но я дочь красного царя, царя джинов, и мое имя Сайда. А та, что сидит это моя мать, и имя ее Мубарака, жена красного царя. Дракон, который со мной сражался и хотел растерзать мою честь, визирь черного царя по имени Дарфиль, и он безобразен видом. Случилось, что когда он увидел меня, он меня полюбил и посватался за меня у моего отца. И мой отец послал ему сказать: "А каков твой сан у обломых визирей, чтобы тебе жениться на дочерях царей? И визирь разгневался на это и дал клятву, что он непременно опозорит мою честь по злобе на моего отца. И стал ходить по моим следам, и следовать за мной, куда бы я ни шла, желая опозорить мою честь. У него произошли с моим отцом великие войны и страшные распри. И мой отец не мог его одолеть, так как Дорфиль был коварный притеснитель. И всякий раз, как он прижимал моего отца и хотел его захватить, мой отец убегал от него. И наконец мой отец обессилел, а я каждый день принимала другой вид и цвет. И всякий раз, как я во что-нибудь превращалась, визирь превращался во что-нибудь противоположное. И когда я убегала в какую-нибудь землю, он чуял мой запах и настигал меня в этой земле, так что я перенесла из-за него великие тяготы. И я превратилась в змею и ушла в горы, и тогда визирь превратился в дракона и последовал за мной, и я попала ему в руки. Он боролся со мной, и я боролась с ним, пока он меня не утомил и не сел на меня. И он был намерен сделать со мной то, что хотел. Но ты пришел и ударил его камнем и убил. И тогда я превратилась в девушку и показала себя тебе и сказала: "Я обязана тебе благодеянием, которое пропадет только у детей разврата". И когда я увидела, что твои братья сделали с тобой эту хитрость и бросили тебя в море, я поспешила к тебе и спасла тебя от гибели. И тебе подобает уважение от моей матери и от моего отца". И она сказала: "О, матушка, оказывай ему уважение за то, что он спас мою честь". Ее мать молвила: "Простор тебе, о человек. Ты оказал нам благодеяние, за которое заслуживаешь уважения". И она приказала принести мне одежду из сокровищницы, стоящую множество денег, дала мне много дорогих каменьев и металлов, а потом сказала: "Возьмите его и отведите к царю". И меня взяли и отвели к царю в диван, и я увидел, что он сидит на престоле, и перед ним стоят мариды и духи, и увидев его, я отвел глаза, так много было на нем драгоценностей. А царь, увидев меня, поднялся на ноги, и все воины поднялись из уважения к нему, а потом он приветствовал меня и сказал: "Добро пожаловать", оказав мне крайнее уважение, и дал мне часть тех богатств, которые были у него. И затем он сказал кому-то из своих приближенных "Отведите его к моей дочери, пусть она доставит его в то место, откуда она его принесла". И меня взяли и отвели к Саиде, его дочери, и она подняла меня и полетела, захватив те блага, которые были со мной. И вот что произошло со мной и с Сайдой. Что же касается капитана корабля, то он проснулся от всплеска, раздавшегося, когда меня бросили в море, и спросил, что это упало в море. И мои братья заплакали и начали бить себя по груди и сказали: "О, погибель нашего брата! Он хотел исполнить нужду на краю корабля и упал в море". И потом они наложили руку на мои деньги, и возникло между ними разногласие относительно девушки и каждый из них говорил: никто не возьмет ее, кроме меня. И они стали припираться друг с другом и не вспомнили о своем брате и его потоплении, и прошла их печаль о нем, И когда это было так, вдруг сайда опустилась со мной на середину корабля. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.